Так, шаг за шагом, бумажка за бумажкой, мы складывали тот давний дом. Мы узнали, как выглядели его комнаты, чем занимались его обитатели. И даже страсть М.А. к зимним, перележавшим яблокам не осталась для нас тайной. Зачем это было нужно? Мы сами не знали. Но разрыли содержимое подвала, как два сумасшедших крота. С 1870 до последнего выпуска. Все это время в спальню стаскивались кипы того, что волк называл древним хламом, а Лэрик трудился в качестве носильщика. Стаю заинтересовал только последний выпуск. Я составил два альбома из самых интересных документов, и мы временно охладели к раскопкам. И вот теперь я пытаюсь рассказать курильщику, кто такая была матушка Анна. А самому смешно, потому что это невозможно объяснить, не объясняя, чем тогда был дом. Пока я гадаю, имеет ли это смысл, язык работает не переставая, и в какой-то момент мне уже самому становится интересно, что это я такое плиту. Чтобы ей угодить, надо было быть богобоязненным и знать наизусть кучу древних текстов, которые невозможно запомнить, а когда она лежала при смерти, то все время заставлял монашек сносить к ней в комнату простыни и пересчитывала их. Это у нее в голове уже помутилось. А когда померла, и главной стала ее бывшая помощница, то якобы видели призрак матушки Анны, как он ходит из комнаты в комнату и все считает, и пересчитывает, и проверяет. В общем, никак не успокоится с миром. Курильщик моргает и хмурится. Не сразу, потому что занят, но все же я это замечаю. Ты что? Не веришь? Не веришь? Сфинкс! Это правда, подтверждает Сфинкс. Все так и было, как говорит табаки. Но вы-то откуда об этом знаете? А мы знаем все. Все-все, что есть дом. Хотя я слукавил, умолчав про подвал, в моем хвастливом заявлении неожиданная правда. Я с удивлением слышу ее. Это так. Это мы искали: Все, что есть дом. Любой человек рано или поздно спрашивает, кем был его прадед, и выслушивает семейные предания. А мы со Сфинксом спустились в подвал и сами рассказали себе все старые истории. Мне вдруг становится не по себе. Слишком уж оно наше, это место. Мы почти создали его. Ведь ни в каких подвальных бумагах не упоминался призрак, беспокойно бродивший по комнатам и пересчитывавший простыни. Вечером мне удается вырваться в коридор. Под предлогом ужина, но на самом деле сфинксу просто надоело меня стеречь. Вокруг никаких девушек, а мой дракон снизу совсем маленький и еле виден, хотя глаз блестит. Но чтобы различить детали, надо быть великаном. А вот следы разлитой краски видны очень хорошо. Даже, можно сказать, бросаются в глаза. Специально проезжаю по ним, в знак своей причастности. На ужин мерзкое пюре с комками, и мне, весь день объедавшемуся изюмом с орехами, даже смотреть на него неловко. Зато на обратном пути я вижу девчонок. Сразу двух. Сидят на перекресточном диване, выщипывают губку из его внутренности и бросаются ею в окна. А вокруг куча псов. Действительно, ничего интересного. Тем более, что подъехать ближе мне не дают, и я не могу послушать, о чем они говорят, и вообще поучаствовать в происходящем. Я только вижу, что это суккуп с бедуинкой, и что губку они потрошат весьма изящно. На этом наблюдение заканчиваются. Длинная больше не приходит, хотя я жду ее весь остаток вечера. И очень надеюсь, что она придет».